Роджер Железный крестник. В первый раз я увидел Мориса Литтома рядом с купелью, где он стал моим крестным отцом. Я был слишком мал, чтобы это запомнить. С тех пор он навещал меня ежегодно в день моего рождения. Этот год не стал исключением. "Мори?" сказал я, протирая глаза руками. Когда я, наконец, открыл их, то в сером предутреннем полумраке спальни на стуле, рядом с подоконником, на котором стоял цветочный горшок с засохшей геранью, увидел гостя, высокого и худого, будто страдающего отсутствием аппетита. Улыбаясь, он поднялся на ноги и подошел к моей постели, протянул руку и помог встать. «Одевайся!» — весело заявил он, вручая мне рубашку и брюки. Когда мы выходили из комнаты, тётя Роза и дядя Мэт еще крепко спали. Казалось, минуло всего несколько секунд, а мы уже шли вдоль витрин универмага. Полное освещение еще не включили, внутри никого не было. «Что мы здесь делаем?» — спросил я. «Я хочу, чтобы ты осмотрелся и выбрал себе подарок на день рождения». «Я знаю, где», — быстро ответил я. «Пошли». Я провел его мимо скамейки, на которой неподвижно лежал ночной сторож, остановился возле витрины и показал. «Какой тебе нравится больше всего?» — поинтересовался Мори. «Вон тот, черный!» — он рассмеялся. «Один черный велосипед для Дэвида. Ты получишь похожий, только лучше. Его доставят вам домой сегодня днем». «Спасибо!» — воскликнул я, повернулся и обнял Мори. А потом, подумав, немного добавил... «Тебе не кажется, что нам следовало бы разбудить охранника? Может, прийти его босс?» «Охранник уже несколько часов мертв. Инфаркт миокарда. Смерть пришла к нему во сне». «Ой... Большинство людей говорят, что они хотели бы умереть именно так. Для него все закончилось хорошо», — сказал Мори. «В прошлом месяце ему исполнилось 73. Его босс думал, что он моложе». Охранника звали Уильям Стрейли, для друзей Билл. «Вот здорово, ты многих знаешь. У меня такая работа, постоянно встречаюсь с самыми разными людьми». Я не очень четко представлял себе, чем занимается море, но на всякий случай кивнул. Я проснулся через несколько часов. Помылся, оделся, спустился вниз, чтобы позавтракать. Возле моей тарелки стояла поздравительная открытка, я прочитал ее и поблагодарил тетю Розу. «Ты должен знать, что мы помним», — сказала она. «Мой крестный отец Мори море тоже не забыл. Он приходил рано утром, и мы были в универмаге, где я выбрал себе подарок, и...» Она посмотрела на часы. «Универмаг открывается через полчаса». «Знаю». Кивнул я. «А мы всё равно там были. Жаль, только вот ночного охранника умер во сне на скамейке, а Мори пришлёт мне сегодня днём десятискоростной черный велосипед». «Давай не будем больше об этом, Дэвид. Ты знаешь, как твой дядя Мэтт начинает волноваться, когда слышит про Мориса? Я просто хотел предупредить, что мне привезут велосипед». «Сегодня утром у нас никого не было. Никто не приходил и никто не уходил. Ты просто тоскуешь о родителях. Вполне естественно, тебе снятся такие сны в день рождения. Но я же получаю подарки!» «Нам трудно об этом судить. Ведь в прошлом году ты не жил с нами. Ну... Ну, тут ты права. Море всегда мне что-нибудь дарит. Папа... Папа бы подтвердил». «Может быть...» Со вздохом сказала тетя Роза. «Странно только, что Морис так с нами и не познакомился. Он... он просто очень много путешествует». Она отвернулась и принялась поджаривать гренки. «Пожалуйста, не говори об этом Мэту. Я кивнул, когда она взглянула на меня. В полдень раздался звонок. Я открыл дверь и сразу увидел «его». Велосипед, выкрашенный такой темной и блестящей краской, что казалось, будто он состоит из черных зеркал. Я так и не смог найти на нем марки производителя, только серебристую пластинку на рулевой стойке в форме маленького черного сердца. На раме красовалась открытка. — С рождения, Дэвид! Его зовут Дорал. Обращайся с ним хорошо, и он будет служить тебе верой и правдой. — М. Прошло много лет, прежде чем я понял, что означают эти слова. Но первое, что я сделал после того, как снял открытку и показал ее дяде Мэтту, это спустил велосипед по ступенькам, вскочил на него и помчался по улице. Дорал негромко проговорил я, — «он сказал мне, что тебя зовут Дорелл». Возможно, это было игрой моего воображения, но мне почудилось что в ответ его черная, как ночь рама, завибрировала. Во всем, что море дарил, мне было нечто особенное. Например, волшебный набор, который он прислал в прошлом году вместе с мотком альпинистской веревки. Я ею так никогда и не воспользовался, потому что не умею лазать по горам. Или пятиминутный деформатор времени. Его назначение осталось для меня тайной, однако я носил его в кармане. Меня зовут Дэвид, продолжал я. Ты красивый и быстрый, тобой легко и удобно управлять. Ты мне очень нравишься. И пока я ехал до угла и обратно, у меня было ощущение, что мы катимся вниз. Когда я поставил дорроло у крыльца, меня уже поджидал дядя Мэт. "Я только что узнал", заявил он. "Что ночной охранник умер от сердечного приступа сегодня утром". «Знаю», — ответил я. «Я уже рассказал об этом тёте Розе». «А кто тебе об этом сообщил?» «Я там был еще до открытия универмага. Вместе с море он отвел меня туда, чтобы я выбрал себе подарок». А «Как вы вошли?» «Честно говоря, я уже не помню подробностей». Дядя Мэт поскреб подбородок и пристально посмотрел на меня сквозь толстые стекла очков. У меня были такие же серые глаза, как и у него. Неожиданно я вспомнил. У отца тоже. «Э, «Как он выглядит, твой крестный?» — спросил дядя Мэт. «Я пожал плечами. Не так-то просто его описать». «Довольно худой, по-моему, у него темные волосы и очень приятный голос. Когда он о чем-то просит, хочется сделать для него все-все. И больше никаких деталей?» «Пожалуй, да. Проклятие! Это же не описание, Дэвид! Тут кто угодно подходит!» «Мне очень жаль. Я уже собрался уходить, но дядя Мэт взял меня за плечо и сжал его». «Я не хотел бы тебя расстраивать», — проговорил он. «Просто эта история выглядит весьма необычно. Не следует плохо говорить о покойном брате, однако всем известно, что бедняга сильно выпивал, особенно ближе к концу жизни. Именно поэтому твоя мать и ушла от него. Полагаю, как раз пьянство и явилось причиной смерти моего брата». Я кивнул. «Все это мне уже приходилось слышать раньше». Он рассказывал совершенно неправдоподобную историю о том, как познакомился с твоим крестным отцом. Похоже на бред спившегося троскиста-параноика, я не поверил ни единому его слову. И сейчас не верю. Я уставился на дядю Мэтта. Мне было известно, что такое параноик. «Не помню этой истории», — сказал я, — «если вообще я ее когда-нибудь слышал». Дядя Мэт вздохнул и поведал мне все. Моему отцу приснилось, что он встретился с моря на перекрестке дорог. Раздался гром, сверкнула молния, и отец услышал голос, который заявил. «Я — Бог! Ты настроил против себя всех своих близких, и я сочувствую тебя. Я решил быть крестным отцом твоего сына». «И сделать его счастливым!» На что мой отец ответил. «Ты все отдаешь богатым, а бедных заставляешь работать за гроши! Я не хочу, чтобы ты был крестным отцом моего сына!» И снова грянул гром, и туча пропала. Тут же разверзлась земля, воздух поднялся столб огня, и послышался голос. «Я сатана!» «Приди ко мне, я подарю твоему сыну богатство, позабочусь о том, чтобы он ни в чем не нуждался в этом мире». Мой отец ответил, «Ты король обманщиков, я не хочу иметь с тобой никакого дела, потому что не верю ни единому твоему слову». И ярко полыхнув, огонь погас, трещина исчезла. А когда отец почти проснулся, появилась тень и сказала, «Когда ты поднимешься ото сна, выйди на улицу, на первом же перекрестке я тебя встречу». «Кто ты такой?» — спросил отец. «И а тот, кто делает всех равными?» — последовал ответ. «Причем самым демократическим способом». И мой отец встал, оделся, вышел в темноту и направился к первому же перекрестку. Там он встретил Мориса который предложил ему быть моим крестным, обещав при этом, что его крестник ни в чем не будет нуждаться. «Ты понимаешь, что все это значит?» — спросил у меня дядя Мэт. «Ага, хорошо, что отец пошел на перекресток, иначе я не получил бы велосипеда». Дядя Мэт некоторое время задумчиво смотрел на меня. «Роза и я не были на твоем крещении». Незадолго до него мы разругались с Сэмом, поэтому ни она, ни я не имели возможности познакомиться с Моррисом. «Я знаю. В следующий раз скажи крестному, чтобы он к нам зашел на огонек. Неплохо было бы на него посмотреть». «Он говорит, что вы обязательно увидитесь», — сказал я дяде Мэту. Мори утверждает, что все рано или поздно с ним встречаются. Я его попрошу, чтобы он назначил время. «Нет, не надо», — неожиданно резко перебил меня дядя Мэт. Вечером того же дня, когда гости ушли, я снова ушел кататься на своем новом велосипеде. Поскольку я не знал адреса, по которому можно было бы отправить письмо с благодарностью за прекрасный подарок, я решил навестить Мори и сказать ему «спасибо». В прошлом, когда мне хотелось повидаться с ним между днями рождения, я начинал размышлять о том, как бы это сделать, и очень скоро обязательно с ним сталкивался. Совсем недавно я видел его в толпе, собравшейся у места автомобильной катастрофы, и однажды на пляже, когда наблюдал за тем, как спасатель делал искусственное дыхание какому-то парню, Однако на этот раз я провернул встречу с Шиком. Я налег на педали и вскоре оказался на окраине города. Дорога пошла под уклон, и я отпустил педали. Где-то неподалеку была лесопилка. Этой дорожкой пользовались охотники, рыбаки, любители пеших прогулок и студенты после кино и вечеринок с танцами. Здесь было темнее, чем на вершине холма поэтому я свернул налево и поехал по длинной тропинке под густой летней листвой.